Эпилог. Самое страшное время, когда ты остаёшься один и точно знаешь, что это одиночество никто не нарушит. Стефана провёл возле тела жены всю ночь, стоя на коленях, потому что не в силах был больше стоять на ногах. Он плакал столько, сколько мог позволить себе великий воин. Он произносил слова, жалея о том, что не произносил их раньше. Он вспоминал каждую минуту их жизни, коря себя за то, что не ценил. Он молился и желал лечь рядом с ней. А наутро, выйдя из собора, он увидел тысячи людей, которые спали прямо на земле. Увидев перед собой герцога, они засуетились и поднялись на колени. Они скорбели всю ночь. Ломбардия не видовала герцогиню, которую народ любил бы сильнее. Произнес он. «Господь скорбит вместе с нами». После этих слов закапал дождь, как подтверждение его слов. А Стефана, несмотря на него, вскочил на Нера и поехал за город. Его путь лежал в лес, туда, где однажды они с Дианой узнали о проклятии, где так жестоко изменилась их жизнь. Он оставил коня на поляне, а сам неспешно направился вглубь. Он шел наугад, как подсказывало ему сердце, Иногда казалось, что Диана рядом, облачённая в белое платье, показывает ему дорогу. И он вышел к лачуге и остановился, боясь заходить. «Проходи!» — послышался старческий голос. Он опустил голову и зашёл, сразу вспомнив тот день, когда Диана ударилась головой и лежала здесь на старом тряпье. Сейчас здесь мало что изменилось. Появилась только люлька в дальнем углу, Старуха что-то варила, помешивая деревянной палпой. «Хочешь забрать его?» Этот вопрос парализовал Стефана. Он перевёл взгляд на люльку, боясь даже подходить. «Господь упокоит её светлую душу. Я помолюсь за неё», — продолжала старуха. «Никакая нормальная мать» не загубить жизнь своего дитяти ради собственной жизни. Она выбрала правильный путь. Да и проклятье нельзя обмануть. Стефана даже не мог ничего сказать, просто стоял, наблюдал за старухой и слышал кряхтение ребёнка. «Так ты будешь его забирать?» Она прекрасно знала ответ, но продолжала спрашивать, глядя на него с укором, И под ее взглядом Стефана снял с пальца золотой перстень, на котором красовался символ его рода — бесцион, и положил на покосившийся стол. «Его жизнь не восполнит мою утрату. Никогда». После этих слов он вышел из лачуги и зашагал прочь. Но старуха его окликнула. «Есть ещё кое-что». Он остановился и слегка обернулся, внимательно слушая. «Но это скорее подарок Господа за все муки, которые вы испытываете из раза в раз. Ваша любовь будет рождаться снова и снова в разные времена, пока, наконец, ваши души не обретут покой, а проклятие не утратит свою силу». Стефана пошёл дальше, точно зная, что старуха смотрит ему в спину. Он даже обернулся, но её не было оставив позади себя лес, он сел на коня и поскакал в замок. Спустя годы Стефано Висконти почти не выходил из замка, осунулся, мало ел и плохо спал. Его не узнавал никто. Из активного воина он превратился в хилого старика. Лишь только Агнесса мельтешила перед глазами, всегда с улыбкой на лице. Нет, поначалу она страдала, много плакала, ходила в чёрном, но жизнь людей продолжалась, а его жизнь остановилась. Его сердце умерло вместе с Дианой. Даже Повея не помогла, когда Стефана вернулся к истокам, туда, где всё начиналось, где они поженились, ругались, ненавидели друг друга. Нет, он не ненавидел её. Никогда. Всегда чувствовал влечение и просто убегал от своих чувств. Она навсегда останется его женой. Он провёл в трауре всю свою жизнь. Дела герцогства его интересовали всё меньше. Он утратил смысл жизни. Не помогла даже незаконно рожденная дочь, которую родила ему Агнеса. По словам бывшей камеристки Дианы, та сама дала наставление о том, чтобы Агнеса о нём позаботилась. Ложь или правда, никто не знал. Герцогиня унесла свою просьбу в могилу но счастье Агнессы было кратковременным. Герцог не женился на ней, но дал достойное образование дочери и обручил ее с Франческо Сфорца. Домиников Аскари был приговорен к смертной казни через повешение своим же отцом. Стефана меньше всего хотел этой смерти, желая, чтобы тот мучился всю жизнь от душевных терзаний. Борьба Флоренции в союзе с Венецией против Милана продлилась до самых последних дней жизни Стефана Висконти. А когда тот умер, наконец был подписан ладийский мир. Ломбардия утратила свою силу вместе с силой герцогского рода Висконти. Миланское герцогство возглавил следующий род — Сфорца. Франческо Сфорца женился на незаконно рожденной дочери герцога. Замок Висконти получил другое название — замок Сфорца. И мало кто знает, что этот замок ранее принадлежал роду Висконти. Стефано Висконти до последних своих дней любил Диану, но так и не смог выполнить обещание переступить через свой гнев на сына и забрать его в замок. Герцогский род Висконти на нём прервался.